Глава двадцатая. Список необходимых вещей. Жануавье говорил что-то ещё, но я его не слышал. В голове билась одна и та же мысль. Свершилось. Конечно же, он обратил внимание. «Отлично понимаю, капитан Сорингер, вам не терпится посмотреть на новый корабль», сказал он. «Что ж, не смею задерживать, но вечером жду вас и капитана Солита в этом доме. Считаю, ваше счастливое возвращение необходимо отметить». «Мы обязательно придём, господин Дженуавье», ответил я, склоняясь в вежливом поклоне и подумав, «Видел я уже этот корабль. Несколько дней любовался им ещё в Эгастере. Небесный скиталец стоял по соседству, и именно его предложил купить на паях Гаруэл Кнофт. От предложения Кнофта я тогда отказался, а возможность приобрести его самому была для меня несбыточной мечтой, и вот он мой». На пороге уже прощаясь, я посмотрел на Кристофера Дженуавье. Что заставило его поступить так, как он поступил? То, что я спас его сына Эдвара? Сами механизмы? Хотя, что он терял? В случае неудачи оставил бы этот корабль себе? И не потребует ли он от меня ещё что-нибудь? Ведь он должен понимать, что я не в силах буду ему отказать, даже попроси он ещё раз отправиться на остров неистовых ветров. Постараюсь расплатиться с вами в самое ближайшее время, господин Жануавье. На что он только кивнул, мол, нисколько не сомневаюсь. И спасибо. «Расплачусь я за него сразу, мне даже все лхасы с погибшего небесного странника не понадобится продавать», – размышлял я, когда ноги несли меня сами туда, на поле, где стоял мой новый корабль. И капитан Солит получит свою долю без задержки, разве что моим людям придется немного подождать. Нет, думаю, они не станут возмущаться. «Первым, кого я встретил, покинув усадьбу будущего губернатора, оказался Энди Сельм. Вид у него был немножко обиженный. Как же, вместо того, чтобы узнать у него все подробности, сбор борта Альбатроса я сразу же отправился к Жануавье, капитан». Начал он, но я остановил его, натянув ему шляпу едва ли не на нос. Настроение было на редкость прекрасным. «Молчи, Энди, всё расскажешь после». И тут же, не удержавшись, поинтересовался. «Ничего по дороге не утопил? С тебя останется». «Капитан!» – протянул Ансельм, делая лицо еще более обиженным. «Как можно? Все в целости и сохранности, представляете?» Начал он, но я снова его перебил. «Потом все, потом, эй!» Назвал я его так, как называют обычно Гвенель Джори. «А сейчас пойдем и взглянем на наш корабль». «Чей корабль?» «Наш корабль, Энди, твой, мой, навигатора Брендеса, Аделарда, пустынного льва, Родрига, Миры, очень надеюсь, и Берни Аднира тоже». «Какой корабль?» «Самый лучший из всех тех, что когда-либо поднимались в небеса или будут подниматься». Энди взглянул на меня с подозрением. Вид его явно говорил о том, о чем сам он молчал. «Капитан, с тобой все в порядке. Может быть, тебе стоит немного отдохнуть?» «Со мной все в порядке, Энди. А корабль ты должен был видеть и раньше, и сейчас. Сейчас он стоит на посадочном поле называется «Небесный скиталец». Помнишь, в гастере ты говорил, что именно такой нам и нужен?» «Тут-то вчера матросы с него в таверне говорили, что дожидаются нового владельца», – озарился воспоминанием Ансельм. «А кораблик действительно замечательный. Он теперь точно ваш, капитан?» Я важно кивнул, подумав, «Ничего себе кораблик! Да этот кораблик почти вдвое больше небесного странника!» «Кораблик!» – нашёл то же слово. Небесный скиталец, пусть и не гигант, но в длину шагов сорок, в отличие от двадцати имеющихся у странника, и мачт у него целых две. Обе немного наклонены к корме, не так давно в кораблестроении появилась теория, что таким образом они лучше ловят ветер. Впрочем, почти сразу же она была развенчана как несостоятельная, но часть кораблей успели построить именно таким образом. Хотя в нашем случае это даже замечательно. Аднер утверждал, что двигаясь только под его приводом, без парусов корабль с наклоненными мачтами будет испытывать меньше сопротивления от набегающего воздуха. Что ж, если он прав нам, только на руку. «Абсолютно точно наш, Энди, целиком и полностью. Если ты, конечно, не утопил по дороге в Банглу все, что вез». Энди недовольно скривился, продолжил. «Капитан, может, и остальных с собой захватим?» «Конечно, захватим, Энди, надеюсь, они тоже обрадуются. Кстати, где они все?» В таверне ещё бы они не обрадовались. Есть и ещё один резон отправиться всем вместе. Подойду я один к борту скитальца и встретит меня у трапа матрос вопросом. «Куда прёшься?» Только повежливее. Ну, представлюсь я новым владельцем и меня, наконец, пустят на борт. А если трап вообще будет убран? Стоять рядом с кораблем и кричать. «Хозяин явился! Пустите на борт!» В обоих случаях не очень солидно получится. И еще эти многочисленные зеваки, которые обязательно увидят и услышат, изменят так, что, рассказывая друг другу, смеяться все будут, как капитан Сорингер прибыл на свой новый корабль и как его там встретили. И совсем другое дело, если приеду я в сопровождении своих людей, мне даже рта открывать не придется, без меня все сделают. Когда из-за поворота улицы показался угол таверны, Энди взглянул на меня, и я кивнул. «Иди уж, сообщи новость первым». «Вон как тебя распирает, еще порвет на части». И только покачал головой, глядя ему вслед. Ансельм старше меня почти на пять лет, фактически женат, а направился к таверне чуть ли не бегом, хотя и мне самому едва удавалось сдерживать себя от того, чтобы от радости не запрыгнуть на одной ноге как мальчишка или не заорать в полный голос: "Эй, вы все! У меня снова есть летучий корабль, и я вскоре снова окажусь в небе. Туда, куда вы смотрите на пролетающие мимо корабли и завидуете. Да, да, именно завидуете, чтобы вы там не говорили друг другу." Или подмигнуть тем двум хорошеньким девчонкам по смотревшим на меня, и призывно улыбающимся. Нет, пожалуй, с последним я погорячился, ведь им никак потом не объяснишь, что это всего лишь от чудесного настроения, и ничего большего за этим не стоит. Под полотняным навесом у входа в таверну за столиками действительно сидела вся моя команда. Все скочили на ноги задолго до того, как я к ним приблизился. «Поздравляю, капитан! Достойная замена небесному страннику! Мы и не сомневались, что капитан Сорингер своего добьется!» Услышал я, когда оказался в окружении своих людей и чего там. Мне было очень приятно. «Ну что, орлы, пойдемте взглянем на наш новый небесный странник. Да-да, мы назовем его именно так!» И мы пошли, весело переговариваясь, отпуская шуточки и улыбаясь. «Берни», – обратился я к Аднеру, – «а может, вам Хлою с собой захватить? На новом корабле места на всех хватит с избытком!» Тот как-то по-особенному взмахнул рукой, всем своим видом изображая мужчины, которого утомили толпы домогающихся красавиц. Надоело она мне, с нею покончено». Затем неожиданно зло взглянул на Энди сельма «Все с вами ясно», – догадался я. «Энди прибыл в Банглу намного раньше нас и не мог не заметить, как ведет себя эта девица». Хотя, вероятно всего, сообщить все Аднеру была инициативой мира, и Энди пришлось ей подчиниться. «Но есть в этом и хорошая сторона, теперь я не услышу от него». «Все, капитан Сорингер, хватит с меня. Любимая жена, спокойная работа, куча ползущих на коленях детей. Вот что мне теперь нужно». По крайней мере, в ближайшее время не услышу. Долго же теперь Берни будет злиться на Энди за то, что он открыл ему глаза. Лучше бы уж Мира это сделала. У них и без того отношения не очень. Та никак не может себе представить, что в таком невзрачном с виду человечке скрывается недюжинный талант». Согласно её представлениям, такой человек и выглядеть должен соответствующе. Когда нашим взором открылся небесный скиталец, мы все, как по команде, остановились. «Красавец!» – выразил наше общее мнение Родрик Бриз. Затем, мгновение помолчав, добавил. «Правда, немного запущенный. И мы все снова с ним безмолвно согласились. Все мы стояли и смотрели на наш новый корабль. Как будто стоило только сделать шаг, и он исчезнет. Какое-то наваждение настигло всех сразу. Первым опомнился, как и положено, капитан». «Ну что стоим, пойдемте», – сказал я, изо всех сил стараясь, чтобы моя фраза прозвучала как можно небрежнее. До вечера еще далеко, работы на корабле, как я посмотрю, на всех хватит, ну а вечером… И я тут же себя оборвал, вспомнив, что приглашен к Женуавье. Вернее, завтра вечером мы как следует и отпразднуем. Опасался я напрасно. Трап был гостеприимно опущен на землю, а на самом корабле не оставалось никого, кроме парочки сторожей, которые встретили нас чуть ли не с радостью. Отчасти я даже расстроился, что не застал на нём ни капитана, ни его навигаторов, ведь у кого ещё было узнать, как ведёт себя корабль в полёте, чего не любят, а что выполняют с удовольствием. Корабли как люди, каждый со своими привычками, особенностями и иногда странностями. Конечно, я и сам всё это вскоре буду знать и всё же капитанская каюта на новом моём корабле, как и трудно было предположить, оказалась значительно больше, чем на прежнем. Да что там, только одна спальня была такой, а ведь в ней имелся ещё и кабинет. Он же гостиная, нисколько не уступающая в размерах. Кровать в спальне оказалась скромной и явно рассчитанной на одного человека, что и не мудрено. При постройке небесного странника я лично давал указания, какой именно она должна быть. Ничего страшного, попрошу, и Родрик мне ложе любой ширины соорудит, причём из драгоценного дерева синуль. Только к чему она мне теперь? Думал я, подходя к зеркалу. Зеркало тоже было большим, почти в полный рост. Что же во мне изменилось? Разглядывал я своё отражение. «Во время нашей сегодняшней встречи Кристофер Жонавье бросал на меня какие-то непонятные взгляды. Что же там и было причиной? Лицо прежнее, разве что цвет его от постоянного пребывания под жарким тропическим солнцем, стал таким же тёмным, как и у Паури. Ах, вот оно что! Нет, ну надо же! Не рановато ли?» На висках серебром поблескивала седина. И когда это интересно, она успела появиться. Не так далее, когда она несло на скалы, и гибель казалась неизбежной. Или немного раньше, когда, вытаскивая в лодку выпавшего Энди, я сам угодил в воду, каким-то чудом меня успели выдернуть перед самой пастью Гнипельса. Или всё началось ещё при первом визите на остров неистовых ветров. И плевать. Решительно отошёл я от зеркала. Не барышня, да за такой корабль я готов полностью стать седым, как лунь или вовсе даже облысеть. Корабль действительно того стоил. Ещё в гастере он запал мне в душу, едва только я увидел его. Было в нём какое-то особое изящество линии у корпуса. У надстроек даже расположение иллюминаторов казалось каким-то необычайно красивым. И вот он мой. Я погладил дерево, переборки, затем, сместившись чуть в сторону, чтобы меня точно нельзя было увидеть в иллюминатор, поцеловал корабль. Глупо, наверное, но мне почему-то очень захотелось это сделать. Перед дверью послышались голоса. И после короткого стука вошли навигатор Брэндас, Родерик Бриз, Амбруас Пустынный Лев, Аделард Ламнерт, Берни Аднер и Гвинеэль Джори. «Присаживайтесь, господа», – гостеприимно указал я на стулья у стола. «Стол здесь тоже намного больше, чем на предыдущем моём корабле. Но за него, в отличие от прежнего, вся команда не поместится, потому что прибавится она теперь втрое, и это тоже одна из проблем, которую мы должны решить сейчас. Начнём с приятного». И я снял с шеи золотой медальон навигатора. гвинаэль «Да, капитан!» – живо откликнулся тот, вскакивая со стула. «Гвинаэль, ты давно его заслужил!» – заявил я ему, протягивая медальон. «Новый небесный странник нуждается ещё в одном навигаторе, и уж кому, как не тебе, им стать!» Рионель Брендес одобрительно кивнул. «Всё на самом деле именно так!» «Спасибо, капитан!» – и тут же, взглянув на Брендеса, поправился. «Благодарю вас, господин капитан!» Существует особая этика общения навигаторов со своими капитанами, и она сильно отличается от того, как разговаривают с ними обычные матросы. Так что привыкай, Гвинаэль, а Брендес будет тебе примером. Вообще-то, со званием навигатора не все так просто. Для того, чтобы его получить, необходимо сдать соответствующие экзамены и получить патент. Медальон же больше для форсу. Но здесь, на островах, сойдет и так, если же попадем в более цивилизованные места, выправим ему и патент. «Ну а мне останется медальон из медиа со скромным чёрным камешком Брундом, и упаси создатель когда-нибудь применить камешек по назначению». Амбруа, глядя на пустующий стол, всё порывался выйти из каюты. С него я и начал. «Господин Эмит, считаю вам необходим помощник. Народу теперь прибавится, так что без него не обойтись». Тут я не удержался, чтобы не заявить. Вы уж сами позаботьтесь о нём, а я, в свою очередь, могу вас заверить, что та симпатичная особа, с которой вы так мило общались в таверне, когда я к ней подходил, вполне подойдёт, но, повторюсь, решать вам. Забавно, оказывается, что и нашего пустынного льва можно вогнать в краску, пусть едва заметную, на его загорелом, как и у всех нас, лице. Теперь вы, господин Аднер, думаю, вы уже успели определиться, сколько необходимо времени, чтобы установить на корабль наше устройство. Берниаднер Аднер задумчиво поскрёб переносицу. «Вообще-то, если очень поторопиться, если не возникнет никаких препон, неделю-полторы. И всё же лучше две. Давайте уж две. Всё-таки дело очень ответственное, тут спешка совершенно ни к чему. На этот срок мы и будем рассчитывать. Договорились?» «Договорились, господин Сорингер. Кстати, могу я рассчитывать на помощь господина Родрига Бриса?» «Безусловно, Берни. Впрочем, как и на помощь любого из нас. Кстати, Родрик, что у вас? Вы уже успели определиться?» Рот молча положил передо мной на стол лист, исписанный неровными и налезающими друг на друга строками. «Список необходимых вещей и предметов», – прочёл я в самом верху. Он умудрился сделать в пяти словах четыре ошибки, но я полностью уверен, в списке действительно только необходимое, ведь с деньгами у нас сейчас ситуация не очень. Не сказать, чтобы корабль был совсем уж пустый. и перед тем, как его покинуть, с него вынесли всё, что можно. Нет. На нём осталось ровно столько, сколько оставляет хозяин, выставляя корабль на продажу. То, без чего обойтись нельзя. Но нам на корабле не только работать, но и жить, бывать в различных местах и ситуациях, так что деньги получишь сразу же, по окончании разговора. На что Родрик кивнул. Аделард, на этот раз я обратился к человеку, одно присутствие которого вселяло нам уверенность в любой критической ситуации, когда дело касалось боевых действий. Деларт воин, причем из таких, что свободно заменит собой десяток, а то и больше обычных. Но он один, и этого будет мало. Неплохо бы и тебе обзавестись парочкой помощников из тех, что умеют хотя бы половину из того, чем ты обладаешь сам. Желательно, чтобы у них был опыт службы на летучих кораблях военных или любых других. Но это уж как получится. Не самая большая проблема сделать из воина матроса. Значительно сложнее сделать из матроса воина. «Объявился у меня недавно тут один знакомый», – сразу же откликнулся он. Думаю, он согласится, и если так, то одного его будет достаточно. Что же касается опыта, одно время он служил в абордажной команде. Я едва не присвистнул. Абордажники на летучих кораблях – ещё те ребята. Это не море, если промахнёшься при высадке. В воду не упадёшь, лететь вниз придётся долго. А как у него с головой? Вопрос резонный. Эти парни редко кто с головой дружат, и это проявляется во всём. «С головой-то?» И Аделард зачем-то потрогал свою. «Удивительно, но всё нормально. Я ему скажу, придёт, поговорите с ним и сами убедитесь». «Это тот, кто поперёк себя шире?» – уточнил я. Видел я Ларда однажды в компании одного крепыша. Рост у него был не особенно выдающимся, пожалуй, и Гвен Сэнди нисколько его не ниже, но размах плеч впечатлял. Лард кивнул. «Он». Помощники ему нужны. Участвовать в битвах на земле или в небесах мы не собираемся. Жизнь наша останется прежней. За вознаграждение желательно приличное перевозить всяческие грузы. Но загадывать наперед нельзя. Здесь не герцогство и не эгастер, где порядка в небе значительно больше, чем на земле. Существует и еще один немаловажный момент. Команда подбирается годами, нам же придется собрать практически случайных людей. И Аделард с его людьми – гарантия того, что все будет нормально. Случалось, когда мятеж на борту вспыхивал буквально из-за пустяков. Очень надеюсь, что с нами ничего подобного не произойдет. Но на тех, кто сам о себе не забывает заботиться, и создатель внимание обращает. Ну что, господа, обратился я сразу ко всем. Завтра с утра и приступим к делам. А пока все свободны. Когда люди, переговариваясь между собой, вышли, мы остались наедине с навигатором. «Обратили внимание на Гвенаэля?» – поинтересовался он. «Ну как тут не обратишь? Гвен несколько раз покосился себе на грудь, где блестел золотом медальон. И ведь тоже не мальчишка, а ровесник Энди Ансельма. Со мной-то всё понятно. Когда я получил медальон, мне и двадцати ещё не стукнуло». Помнится, засыпая, прижимал его ладонью к щеке. «Как вам корабль?» Бренда кивнул, и кивок у него получился очень выразительным. Даже слов не потребовалось. «Рионель, тут вот ещё какое дело!» Осторожно, начал я. «Мне бы хотелось с вами посоветоваться. Слушаю вас, капитан Сорингер. На этот раз его кивок изображал внимание и готовность сделать всё, что ему по силам. С чего бы начать? Вопрос-то очень шкурный. Такими они всегда и бывают, когда дело касается денег. Ладно, в конце концов, всё уже позади. Вон он, мой новый корабль». Поёрзал я по стулу и провёл ладонью по столешнице, заодно взглянув в иллюминатор, где открывался чудесный вид на Бангло, сведнеющийся за ним заснеженной горной вершиной. Но решать проблему придётся, и, возможно, совет навигатора Брендеса придётся мне очень кстати. «Речь идёт о деньгах», – начал я с главного. Когда я вызвался доставить господину Жану Авье эти механизмы, то попросил его в случае успеха помочь мне с одним делом – приобрести корабль. Он дал согласие и, как видите, слово своё сдержал. Признаюсь честно, никак не ожидал, что он окажется таким большим и, соответственно, стоит он дороже. Благо, что мы привезли целых пять механизмов и счастье, что все лхасы, поднятые с небесного странника, оказались целы. Но даже при таком раскладе, чтобы выкупить его сейчас, денег мне не хватит. И теперь, наконец, о главном. У меня есть выбор – остаться должным господину Авье в надежде отработать и вернуть недостающие деньги или задержать с оплатой вам, Гвену, Адларду и, конечно, всем остальным. Поймите правильно, меня больше устраивает второй вариант, но как на это посмотрят все остальные? «Я не глухой, и потому отлично слышал. Кто, как и куда будет тратить деньги? С другой стороны, чего уж проще собрать всех и объявить? Господа, обстоятельства сложились таким образом, что я вынужден задержать оплату на неопределённый срок. Если кому-то не нравится, пусть уматывает. И не забудет оставить адресок, куда ему отправить денежки. А я их обязательно отдам. И и тому моё честное слово. Слово капитана Люкануэля Соренгера. «Только кому так заявить? Гвену?» Аделарду, Амброзу и Родригу, Энди с Мирой, наконец, самому навигатору Брендесу. Они же для меня почти как семья. Люди, которым доверяю я, которые в конце концов доверяют мне свои жизни. Те несколько мгновений, когда Брендес молчал, я размышлял о том, какие он подберет слова, чтобы тактично мне поведать. Ваши проблемы – это только ваши проблемы, капитан. А у меня на эти деньги несколько иные планы или что-нибудь в этом роде». «Люкануэль», – начал он самым непонятным выражением лица. «Иногда я вам поражаюсь. Находить выход из почти безвыходных ситуаций и вдруг сомневаться в том, что, в общем-то, выеденного яйца не стоит. Вы что, думаете, люди держатся за вас только лишь из-за денег? В мире существует множество мест и занятий, где можно заработать не меньше практически ничем не рискуя, чего никак нельзя сказать о нашей жизни в последние полгода. Согласитесь, команда у нас почти как семья». После этих слов я даже вздрогнул. А в семье, как известно, изредка возникают проблемы с деньгами. И что, плюнуть на неё и уйти? Вы же видели лица людей, какими глазами они смотрят на новый корабль? Тут навигатор Брэндес погладил полку пустую, поскольку, растеряв практически все вещи, я ничего ещё приобрести не успел. На ней лишь стояла одинокая фигурка Гнипельса, с широко разинутой пастью, полной расположенных в несколько рядов зубов. Фигурку вырезал из дерева синуль Аделард Ламнерт, и ему отлично удалось передать всю сущность этого мерзкого животного. «Хотите? Я поговорю с командой и уверяю вас, всё будет хорошо». «Нет, спасибо, Рионель. Такие вещи должен делать я лично». Навигатор Брендос уже раскрыл рот, собирая что-то сказать, когда в дверь постучали. «Почему-то я подумал, что Амбруас решил нас чем-нибудь угостить». Из его новых владений, настоящего камбуза, а не той каморки, что была прежде, даже сквозь дверь пробивался запах чего-то необычайно вкусного. Но нет, дверь распахнулась, и в каюту вошёл Аделард. Ни один вместе с ним тот самый человек, о котором недавно шла речь. «Господин капитан, хочу вам представить своего давнего знакомого Риаса Кастелло. Человека необычайно надёжного, которому я доверяю как самому себе. Что же до его воинских умений мы равны? Риас этого не слышал». Добавил он, с улыбкой обращаясь к ухмыляющемуся Костеллу. «Здравствуйте, господин Сорингер!» – услышал я от самого Риаса Кастелло. Голос у него оказался под стать его стати, пусть простят меня те, кто ненавидит тавтологии. Низкий и настолько звучный, что, казалось, эхо загуляло по каюте, хотя говорил он довольно тихо. «Приветствую вас, господин Костелл. Какими судьбами оказались на островах?» Вопрос не праздный, попасть сюда можно различными путями, например, скрываясь от правосудия. Риас пожал широченными плечами, странно даже, что в дверь он входил не боком, так ему было бы значительно удобнее. Сопровождал одного господина. «Какого именно?» Поинтересовался, совсем не ожидая услышать знакомое имя, и вздрогнул, услышав его. «Господина Кюля Джекоба». Краем глаза я уловил, как напрягся Брэндас. «И почему ваши пути разошлись?» На этот раз Костел ответил не очень охотно. «Понимаете, господин Сорингер, я считаю, что у каждого человека должны быть принципы, те, которые он не должен нарушать даже из-за денег, даже из-за больших денег». Зная принципы самого Кьюля Джекоба, вернее, его полную беспринципность, мне не осталось ничего другого, как объявить. «Вы нам подходите, Риас. Аделард вам всё покажет и объяснит. Единственное, команда у нас мала, и потому время от времени вам придётся исполнять обязанности матроса». «Не имею ничего против, господин капитан», – широко улыбнулся Костел. «Странно, что с такими плечами Риас Костелл постоянно боком не ходит», – неожиданно высказался Брендос, когда дверь закрылась, оставив нас одних. «Я тоже об этом подумал», – и мы оба рассмеялись. Сдержать обещание Берни Аднер не смог. Для того, чтобы установить привод на корабль, ему потребовалось не неделя и даже не две, а около месяца. Не по своей вине, в общем-то, поскольку прежние, нынешние небесные странники сравнивать было нельзя. Это время прошло для меня нервно. Каждый день я просыпался с одной и той же мыслью. Ну когда же? Когда же, наконец, я смогу поднять в небо свой новый корабль? И я жалел о том, что не поднял его ещё до того, как Аднер разобрал привод. Добавлялось ещё и беспокойство другого рода. Мои враги и коллеги и Орден Спасения никуда не делись и могли нагрянуть в любую минуту. Конечно, острова не принадлежат никому, но ведь это не значит, что коллегия перестаёт быть могущественной или не может послать сюда своих людей тайно. И что тогда? Бросив всё, скрываться в джунглях? Иногда я даже удивлялся тому, что всего этого ещё не произошло. Вряд ли они потеряли мой след, по крайней мере, коллегия. Кроме того, я успел уже порядком нашуметь на островах и, проходя по улицам Банглу, частенько слышал за спиной – Это тот самый капитан Сорингер. Ты ещё не слышал эту историю? Говорят, вернувшись с острова Нистовых Ветров, он заработал кучу золота. Эх, если бы!» И ещё я ждал послания, письма, весточки, наконец, всего лишь из пары строк. Но снова, увы. Однажды в банглу заглянул Ник Солят на своём альбатросе весёлый и довольный. «Люк!» – воскликнул он. «Сама судьба послала тебя ко мне. Ты бы видел лица этих ростовщиков, когда я вывалил перед ними на стол кучу золота». Они даже бумаги уже приготовить успели, чтобы мой корабль ушёл с молотка. И тут заявился я. Да, нормальные у них должны быть лица. По крайней мере, когда я расплачивался за прежний небесный странник, они выглядели именно так. Правда, до молотка дело тогда ещё не дошло. Интересно, что бы ты говорил, если бы мы вернулись в Банглу, как возвратился в прошлый раз я, пассажиром на чужом корабле? Кстати, что это ты так долго на Земле, к кругосветному путешествию готовишься? Есть у меня такая мысль, не стало 30 я. Но только не в обозримом будущем. «Как полностью соберёшься, дай мне знать», – расхохотался Солид. «Глядишь к тому времени, и у меня такое желание появится». И всё же письмо я получил от Кристофера Жануавье и вручил мне его сын Эдвар. Помимо приветствия, очередной благодарности за механизмы и уверений в том, что без работы я со своим кораблём не останусь, послание содержало ещё и просьбу. «Господин Сорингер», – писал жену Авье, – «очень прошу принять участие в судьбе Эдвара, мальчик буквально бредит небом. Так вот, не могли бы вы найти ему место на своем корабле? Нет, не в качестве пассажира или какого-то особенного лица». «В качестве матроса или, может быть, даже юнги, понимаю ваше беспокойство и заверяю вас, я отлично отдаю себе отчет в том, что служба на летучем корабле – дело чрезвычайно рискованное. Но и вы, и я оба мы представляем себе, что риск – это часть нашей жизни в том случае, если желаешь в ней хоть чего-нибудь добиться». В самом конце, перед датой и подписью, через интервал было написано. «Надеюсь, вы отнесетесь к моей просьбе с пониманием». Мальчик этот, ростом едва ли не с меня самого и уж по крайней мере выше и Энди Ансельма и моего новоиспечённого навигатора Гвинаэля Джори, стоял передо мной на вытяжку и, что называется, ел глазами. «Расслабься, Эдвард», – глядя на него, думал я, – «дисциплина на небесных кораблях всегда приветствуется, но так будет лишним». Что же касается самой просьбы Жануавье, трудно отказать человеку в этих краях очень влиятельному, которому, к тому же, в самое ближайшее время предстоит стать губернатором. «Но дело даже не в этом. Слишком пустячная просьба после того, что он сделал для меня сам». «Отлично, Эдвард. Очень рад, что вы к нам пришли. Народу нам не хватает, и потому я возьму вас с удовольствием». «Сходите за вещами, после чего обратитесь к Родригу Брису, пусть он поставит вас во вторую парусную смену». «Я принёс вещи с собой, господин капитан», – горкнул он, после чего, смутившись, добавил, «на всякий случай». «Вот и отлично. Тогда прямиком к Родрику Брису. Он покажет вам место в матросском кубрике, выдаст гамак и всё остальное». Сейчас он скривится и заявит, что вообще-то рассчитывал на отдельную каюту, почему-то подумал я. «Но нет, такого не произошло». «Есть, господин капитан!» Он снова гаркнул так, что у меня едва в ушах не зазвенело. И уже выходя в дверях, остановился. «Господин капитан, а когда? В полёт!» И выглядел он чуть ли не мечтательно. «Как только пообедаем. Так что вы вовремя, Эдвард». Аднер закончил все свои работы ещё вчера к вечеру, но мы отложили испытания на следующий день. Признаться, я немного волновался, всё-таки в привод внесены серьёзные изменения, а сделано всё, как говорится, на коленке.